Александр Науменко, ожившая теща Николаевичу хотелось выпить Как говорится, трубы горят, а денег не было Поэтому он с самого утра проснулся в дурном настроении Какое-то время пил чай, а потом шатался по квартире, пытаясь придумать, где ему взять финансы Жена уехала к тетке в другой город Да и вряд ли любимая супруга проспонсировала бы его на такое дело Скорее Николаевич получил бы по голове И выслушал целую кучу нотаций о вреде алкоголя И как он всех достал своими запоями Делать было нечего Нужно выходить из этой трудной ситуации И тогда у Николаевича возникла одна прекрасная мысль От которой он мгновенно оживился И если все выгорит, то... Спешно одевшись, он вышел во двор и направился в гаражи Где в данный момент находились знакомые мужики. Завидев давнего собутыльника, каждый интересовался мрачным видом друга. «Что случилось?» – спрашивали они. «Да вот», – печально вздыхал Николаич, «сегодня ночью померла теща, царствия небесное». «Как же так?» «Ну вот так, возраст, слабое сердце, которое внезапно прихватило, скорая даже не успел доехать». Зять даже сумел пустить слезу по небритой щеке. «Все мы ходим под Богом», – ответили ему товарищи. «Рано или поздно, черед каждого придет». Уже через час Николаевич был обладателем круглой суммы, которую быстро собрали мужики. Довольный собой он направился в ближайший магазин, где затарился горючим. Там же встретил Женьку, давнего сбутыльника. Рассказав о произошедшем, дружбан посочувствовал и предложил свое плечо товарищу, дабы тот не оставался в одиночестве в такой тяжелый момент. А сам же, как заметил Николаевич, жадно поглядывал на бутылки, которые приятно постукивали в пакете, то и дело облизываясь, точно кот на сметану. Короче, двое друзей направились к дому. Благо теща Николаевича в данный момент отсутствовала Находясь на работе до позднего вечера «А, где жена? – она?» Спросил женек, имея в виду усопшую «Э, «В морге», вздохнул притворно Николаевич «Приехали, забрали вот, спасибо мужикам, которые помогли финансово А так бы, наверное, пришлось что-нибудь продавать Через несколько часов теща позабылась напрочь А Женьку пришлось сбегать еще несколько раз в магазин, так как принесенные горючей смеси оказалось мало для двух могучих, напрочь проспиртованных организмов. Одним словом, пьянка продолжилась. Вечером Женька набрался до такой степени, что напрочь отказался идти домой, не желая оставлять своего друга в одиночестве. Да и вдобавок на кухне осталось достаточно водки. Оба улеглись спать, видя алкогольные сны, то и дело храпя, соревнуясь, кто громче. Проснулся женек от шагов, которые раздались в коридоре. Там кто-то находился. Бросив взгляд в сторону, увидел, что Николаич мирно посапывает, уткнувшись лицом в подушку. Ему припомнилось, что жена другу уехала в другой город, и теперь не мог понять, кого черт принес. Приподнявшись на локтях, он пьяно принялся всматриваться в темноту. Вдруг из ночного мрака... вырисовывался человеческий силуэт, который на мгновение застыл в дверном проеме. Женек ощутил пробежавший по спине холодок страха. Когда же фигура шагнула в комнату, и лунный свет упал на лицо, мужчина громко вскрикнул, став белым, как полотно. «Дело в том, что на пороге стояла покойная теща». Она смотрела на проснувшегося алкоголика, и в этом взгляде Женьку показалось нечто зловещее, а глаза так горели огнем в темноте. Еще раз вскрикнув, но на этот раз гораздо громче, он подскочил на диване. «Мама, Матерь б -б -б Божья!» прокрякал он, дрожа от ужаса. «Спаси, сохрани!» Мертвая теща стала медленно приближаться, как это делают зомби в фильмах ужасов. Могучая фигура слегка покачивалась из стороны в сторону. В глазах по-прежнему пылал инфернальный огонь, а руки взметнулись вперед, желая ухватить человека». Женька, заорав во весь свой прокуренный голос, дико озираясь, метнулся прочь с комнаты, не забывая креститься. Он позабыл вмиг о своем товарище и о водке, которое было еще в достатке на кухонном столе. «А ну, сидеть!» — рявкнул во все горло зомби. Чуть ли не теряя сознание от ужаса, Женька метнулся к балкону, спрыгивая... С него в наклумбу, Благо, этаж был второй А потом бежал со всех ног, падая, поднимаясь, дико крича И то и дело осеняя себя крестом Он остановился лишь в трех километрах возле своего дома Заперевшись на все замки, прислушиваясь посторонним звукам После этого Женька перестал бить Он завязался алкоголем навсегда и даже как-то приблизился к Богу, начав ежедневно посещать церковь, устроившись там дворником. Впрочем, Николайч тоже завязал с выпивкой, но не по собственной воле. Теща, узнав, что непутевый зять похоронил ее заживо, быстро вправила ему мозги, вызвав обратно свою дочку. Вместе две суровые бабы тщательно следили за непутевым мужем и зятем. Николаич больше не общался с Женькой, так как последний так и не простил обман друга, как и товарищи по гаражу, что успели намять бока шутнику. Конец рассказа.